Глава двадцать На терминал Генри пришло сообщение «Это я, ваш знакомый из стратегического планирования, садитесь в конвертоплан, он доставит вас в безопасное место». Генри перечитал сообщение еще раз и протянул Полине, она пробежала по нему глазами. «Нас все хотят спасти» а потом оказывается, что для того, чтобы использовать», произнесла она со слезами в голосе. «Нам сейчас не до выбора, Полин». Генри поцеловал ее в грязную щеку. «Я больше не хочу быть супер-девочкой. Я устала». «Согласен, нам надо отдохнуть. Идем на борт». Генри мягко, но настойчиво потянул ее за собой. Конвертоплан сел между посадкой и дорогой. От работы его винтов, поле сугулял ветер. По откинувшейся аппарели вниз спустились несколько вооруженных мужчин и два самоходных дрона, похожие на пауков. Они вытягивались и опускались на тонких ногах, как будто присматривались к обстановке вокруг. Возле ямы, в которой лежал Леха, Генри остановился, спустился в нее, встал на колено и закинул массивное тело товарища на плечо. «С собой возьмем, похороним как положено», — объяснил он Полине свой поступок как мне его жаль. Полина зажмурилась. Из глаз ее снова потекли слезы. Генри хотел предложить ей взять программатор, но пожалел. Присел и поднял грязную сумку с земли. Визуально она казалась целой. Я вообще думал познакомить его с моей сестрой. Он хороший парень был. Мне всегда казалось, что я подберу сестрам женихов намного лучше, чем они сами. Генри кряхтел под весом тела, и старательно смотрел, куда поставить ногу, чтобы не поскользнуться в грязи. Бойцы человека из отряда стратегического планирования побежали к ним, как только Генри с Полиной появились на опушке. «Как вы?» — спросил один из них. «Я нормально, жена ранена. А вот друг убит», — сообщил Генри. «Куда ранены?» — переключился боец на Полину. «Ерунда, не рано. Дырка подключится и на пару сантиметров вглубь. Полина вытерла упрямые слезы. «Мы перевязали ее. «Что в сумке?» — спросил боец, глядя на автомобильную аптечку. «Личные вещи. Сложили первое, что нашли», — ответил Генри, решив не упоминать про программатор. Из конвертоплана выскочили двое бойцов со складными носилками и подбежали к Генри. «Мы заберем у вас тело», — сообщили они. «У нас на борту есть холодильник». «Хорошо». Генри осторожно опустил на носилки, тело Лехи. Ему казалось, что оно все равно чувствует, как с ним обращаются, и хотелось хоть как-то дать знать другу, что он до глубины души опечален его гибелью. Бойцы занесли его внутрь после того, как Полина и Генри зашли в салон. Они оставляли на полу грязные следы и не могли даже присесть, чтобы не испачкать сиденье. Командир экипажа понял их состояние. Дайте им непромокаемые плащи, распорядился он. Женщина в серой форме с логотипом космической службы принесла им два пластиковых пакета. «Накиньте поверх своей одежды и садитесь», — посоветовала она. «Куда нас отвезут?» — спросила Полина. В этот момент двигатели набрали максимальные обороты. Летательный аппарат мягко поднялся и начал ускорение. «Мы летим на Байконур», — ответила женщина в форме. «А вы знаете, что там происходит?» — спросил Генри. Мы не можем связаться со своими. В радиусе 300 километров вокруг космодрома нет никакой связи. Мы все подавили, чтобы никто не мог контролировать нас и наших союзников». «Люди из города в горе живы?» Полина умоляла взглядом, чтобы ей сказали то, что она хотела услышать. «Да, но там происходят стычки. Насколько нам известно, военные отправили туда свои подразделения, якобы для наведения общественного порядка. Серьезных сражений нет» но мы фиксируем взрывы и стрельбу в различных районах. Есть ощущение, что ваше начальство использует тактику засад и не ввязывается в открытые боевые действия. Ключ все еще у вас?» — спросила женщина. «Да, отдать?» — спросила Полина. «Мы связались с руководством сопротивления без вашей помощи, так что он вам больше не нужен». Полина вынула пластиковую карту и отдала в руки женщине. «У нашего друга есть мама». «Несколько часов назад она должна была выехать из города». Полина смахнула слезу. «Мы хотели, чтобы она спряталась в городе в горе из-за того, что Алексей перешел на нашу сторону. Ей сменили имя и идентификатор ДНК. Мы попробуем разузнать», — пообещала женщина. «Сейчас вам принесут горячий кофе и кармашек, а мне надо идти на рабочее место». Она ушла. Полина уронила голову Генри на плечо. И тяжело вздохнула. Я больше никогда не смогу быть прежней, произнесла она печально и всхлипнула. Мягкая, беззаботная часть меня умерла. Генри обнял ее и приложился щекой к голове. Взрослеем, прокомментировал он последнее замечание жены. В жопу такое взросление, неожиданно грубо ответила Полина. Алексей не о такой доле мечтал. Генри долго думал, что ответить на это. За смерть товарища. Он чувствовал огромную вину. Можно было не посвящать его в свои дела и украсть программатор без его помощи. На самом деле Генри не предполагал, что наиболее трудная часть бегства придется именно на поездку. Он думал, что сложнее будет покинуть штаб и дойти до машины. Для него стало открытием то, как отдельные князьки научились управлять собственными вотчинами. Страна на глазах дробилась, подобными персонажами на отдельные территории. Наряду с обычными органами власти, пусть и опосредованно подчинявшимися Филиппусу, появились полубандитские образования с собственными идеями, армиями, способами управлять сетью и прочим. Многие люди с нестабильной асоциальной психикой поняли, что это шанс вырваться на вершину пищевой цепи. «Мне очень жалко его, но еще жальче его мать». Сын был для нее всем. Генри тоже тяжело вздохнул, представив женщину, получившую известие о гибели ребенка. Я виноват, безусловно, и мне будет трудно с этим жить, но Леха не последний человек, о смерти которого придется жалеть. Нам надо учиться жить с этим. Я не хочу жалеть о твоей смерти, а я не хочу о твоей. Но что делать? Дома отсидеться уже не получится. «Мы стольким теперь насолили, что о спокойной старости мечтать не стоит. Чтобы не погибнуть, нам надо менять мир так, чтобы тех, кому мы неприятны, не осталось». «Кровожадный», — Полина шумно вытерла нос. «Рана болит?» — заботливо поинтересовался Генри. «Нет, только душа. Душа бессмертна, пусть поболит». Кофе и кармашки принес молодой боец. Это был набор из сухого пайка. Его вкус сильно отличался от того, что подавали в кафе. Однако Генри с Полиной очень хотели есть и даже не заметили, как быстро расправились с едой. «Полнота нам не грозит», — усмехнулся Генри, вытирая губы от джемовой начинки. «Как только пошел набор веса, включаешь ускоренный метаболизм и на пробежку. Помнишь, как здорово было, когда мы ездили к вам?» Как Оливер гордился, что невеста, пардон тогда еще знакомая его брата, бросала мяч как бог. Я бы все отдала, чтобы сейчас у нас происходило что-то похожее, с грустью в голосе заявила Полина. В узком коридоре появилась женщина, та самая, которая общалась с ними в момент взлета. Видимо, она являлась на борту главной, но не членом экипажа. Полина, идем. «Мы активировали медблок. Надо осмотреть твою рану», — позвала она. Генри помог Полине дойти до небольшой каюты в хвосте воздушного судна. Его попросили подождать снаружи. Он нашел иллюминатор и встал напротив, рассматривая небо и проплывающие внизу облака. Судно летело в просвете между двумя облачностями. Внизу простиралась сплошная серая вата дождевых туч, а над головой — Парили полупрозрачные перистые облака. В двух километрах правее и немного отставая летел еще один конвертоплан. По примерным прикидкам, если маршрут проходил по прямой, лететь оставалось часа четыре. Уже не верилось, что путешествие когда-нибудь закончится. Их с Полиной словно прокляли, обрекая на вечные скитания. Очень не хотелось, чтобы проклятия снова сработали на высоте нескольких километров». Генри отошел от иллюминатора, поняв, что невольно ждет, когда из серого одеяла облаков вылетит ракета или самолет-перехватчик. Нездоровое воображение плохо сказывалось на нервной системе. Полины, по его ощущениям, не было часа два. Он уже начал волноваться, решив, что рана намного опаснее, чем они думали, и что в нее попала инфекция, вызвавшая заражение. Оказалось, что прошло всего двадцать минут. Полина покинула каюту без посторонней помощи. Поверх чистой одежды, униформы серого цвета, была наброшена медицинская накидка. В коридорах конвертоплана было довольно прохладно. «Почему так долго, Полин?» — спросил Генри. «Меня за заштопали швейной машинкой». Полина приложила руку к ране. «Вместо нити — кетгут, напечатанный при мне с учетом моей физиологии, чтобы не было отторжения. Болит? Нет, ничего не чувствую». Они мне дали приятный напиток, сказали, что он действует комплексно, ускоряет заживление раны, снимает боль и добавляет хорошего настроения. Лицо Полины при этом не выражало особой радости. Генри прижал ее к себе. Тебе не нужна эта война. Все стало слишком серьезным. Люди больше не люди, расходный материал. Кто-то в нашей семье должен сохранить человечность и передать ее детям. Он поцеловал жену в голову. Ее волосы успели пропитаться запахом медицинского кабинета. «Угу», — Полина шмыгнула носом. Остаток полета они пытались задремать, но на каждой воздушной яме просыпались в страхе, что конвертоплан атакован врагами. Сердце заходилось истерическим пульсом. Когда судно вышло из облаков над узнаваемой территорией космодрома, Генри и Полину отпустило. Оказалось, что на Байконуре находится огромная взлетно-посадочная полоса для конвертопланов и прочей летающей техники. Она была забита ею. На железнодорожных путях стояли, ждущие своей очереди, летательные аппараты. Генри насчитал шесть штук многоразовых кораблей класса «Сокол», предназначенных для полетов к суборбитальным станциям, и два больших корабля «Восток», способных долететь до лунной орбиты. Конвертоплан сел между двух таких же аппаратов с логотипами космического агентства. В коридоре раздался топот ног. «Так, молодежь, на выход!» — скомандовал командир небольшого отряда, спасшего Генри и Полину. «У меня очень непрезентабельный вид», — засмущался Генри. «Сейчас вообще не до модных показов», — ответил командир. «А морец здесь?» — спросила Полина. «Я не знаю, кто это. Здесь есть люди, которых вы можете знать» но перед этим надо пройти небольшое собеседование». «Допрос?» — догадался Генри. «Нет, скорее расспрос». Командир перепоручил их смуглому мужчине в военной форме, похожему на поместь африканца и араба. Он сносно говорил по-русски. «Меня зовут Саид, а ты Генри, правильно?» — обратился военный к собеседнику. «Правильно. Мы знаем, что ты находился внутри военной структуры, которая нас интересует». Хотим кое-что узнать про нее. Мы потеряли двух внедренных агентов и не можем понять, где прокололись. Я тоже прокололся, но это случилось в момент моего бегства. Хорошо, сейчас ты все расскажешь». Пока они шли до ангара, вокруг царила суета, как в муравейнике. Конвертопланы садились и взлетали. Техника возила контейнеры. По полю проехала военная машина, ощетинившаяся коробом с направляющими для ракет. Старинный аппарат, но выглядевший очень опасно. «К чему мы готовимся?» — напрямую поинтересовалась Полина. «Вывозим самое ценное», — ответил Саид. «Мы что, проиграли?» — удивилась Полина. «Нет, но такой вариант возможен». Вход в ангар преграждал серьезный турникет, способный взять в захват человека, если он не имел разрешения. «Прикладывайте чипы», — попросил Саид. Полина приложила запястье к сканеру, ее личность опозналась правильно, как громова Полина. Хотя в сети должна была еще остаться Елена Печорская. Генри тоже определился, как надо. Внутри ангара, поделенного наспех разборными конструкциями на отдельные зоны, было суетливо, так же, как и снаружи. Люди сновали по коридорам с озабоченными лицами. Очень напоминает Оврал в последний день сессии, пошутила Полина. «Как говорят у вас, пока жареный петух в задницу не клюнет», показал Саид осведомленность в знании русских литературных оборотов. Он провел парочку на второй этаж по звонкой железной лестнице. В конце коридора расположился ярко освещенный кабинет со стеклянными стенами, напоминающий студию для проведения презентаций. В нем находилось с десяток человек, занятых рассматриванием чего-то на больших экранах. Ребята. Вскрикнула Морец, оказавшаяся в их числе. Она вскочила с места и побежала навстречу. Обняла Полину, сорвав ей последний предохранитель, помогающий держать пережитое в себе. Девушка разрыдалась на плече Алекса. Морец тоже не смогла сдержать слез. Саид отсалютовал и ушел. Остальные смущенно попытались не замечать сентиментальную сценку. «Моя мама с папой где?» шмыгая носом, спросила Полина. «Там же», — Морец нахмурила брови, — «пока им ничего не угрожает». Евдоким организовал хорошую оборону на подступах. «К тому же Филиппус точно не знает, что мы там, поэтому отправил небольшой экспедиционный корпус. Надеемся, пока они разберутся, что к чему, мы сможем организовать более крепкую оборону, используя космические возможности». «То, что тут происходит, больше похоже на бегство», — заметил Генри. Это эвакуация наиболее ценных предметов, устройств, оборудования, имеющих критическое значение для поддержания определенного технологического уровня. Наши прогнозы насчет ближайшего будущего планеты пока не поменялись. Грядет деградация, вызванная разрывом прежних логистических связей, потери взаимодействия между странами, владеющими уникальным опытом в цепочке производства сложных вещей. Одним словом, Наступает очередная пора планетарного хаоса. «Значит, вы определяете Земле роль поля битвы? Технологии будут ждать своего возвращения в коробках на Луне?» — напрямую спросил Генри. «Ого, Полина, какой у тебя мудрый муж!» Алекса потрепала Генри за грязный рукав. «Даже несмотря на его внешний вид!» «Мы лежали в грязной яме, чтобы по нам не попали из пулемета!» — пояснила Полина. «Я лежала на самом дне!» а наш новый знакомый, который помог украсть программатор, был сверху, и его убила. Пулей в голову. Вспомнив про Леху, она снова пустила слезу. Ой, простите, ребята, знала бы, не стала шутить. Алекса покраснела от досады. Генри протянул ей сумку. Программатор здесь. Не уверен в его работоспособности. Он слишком много где побывал. Алекса взяла ее и передала парню в синем костюме. Она прошептала что-то ему на ухо, тот кивнул и быстро покинул помещение. «Спасибо, что довезли его», — поблагодарила Мориц. «Сейчас вам зададут вопросы люди из структуры, которую можно назвать контрразведкой. Они появились недавно. Сами понимаете, какая контрразведка была нужна год назад? Все рассчитывал и докладывал искусственный интеллект». «Отец воюет?» — спросил Генри. Алексу вопрос застал врасплох, но Генри все правильно понял. А Оливер? Нет, мал еще, хотя и очень просился. Полина с Генри сели за стол напротив тех самых десяти человек. Мониторы были убраны со стола, чтобы не мешать беседе. Вопросы задавались в основном про то, как устроена военная часть, какие там способы отбора и проверки, способы обучения, мотивация бойцов. Генри Рассказывал все, что успел увидеть и понять. Полину немного погоняли по умениям и по тому периоду, когда она покинула город в горе и обитала на старой подводной станции. Ответы анализировались программой, после чего их снова изучали, пока Генри с Полиной сидели без дела. Морец принесла легкий перекус. На Байконуре существовала своя линия кармашков, изначальная, которая и была прародительницей всей сети. В кармашки здесь добавляли гомогенизированные начинки в виде пасты, приспособленные для употребления в условиях отсутствия гравитации. А напитки имели витаминизированные добавки, даже кофе и чай, отчего у них всегда получался своеобразный лекарственный привкус. «Мне кажется, это особенная еда — начало нашей космической подготовки». Полина улыбнулась впервые за день. Морец бросила на нее прищуренный взгляд — но промолчала. «Могли бы и кармашек в тюбик запихать», — пошутил Генри, вытирая начинку, вылезшую из лопнувшего теста, о штаны. «А вам хотелось бы отправиться в космос?» — спросил седой мужчина, сидевший напротив Полины. «Зачем?» — спросила она. «Мы же не оборудование, которое надо спасать. Мы знаем, что у тебя в голове вся информация о нейропрограммировании, закачанная профессором Блохиным». «Ты точно не только человек, но и оборудование, представляющее научную ценность». Госпожа Морец уже получила нагоняй за разбазаривание объектов мировой важности. Алекса закатила глаза под лоб. Видимо, ей уже плеж проели за эту оплошность. «Значит, я тоже лечу?» — удивилась Полина. «Это не обсуждается. Ты артефакт высшего приоритета важности. У моего мужа закачаны те же программы, что и у меня». «Мы полетим вместе». Полина испугалась, что их разлучат. Ее будут спасать, а Генри останется воевать и в конце концов однажды погибнет. «Это правда?» — спросил мужчина. «Да. Мы получили программатор от Блохина и использовали его в Подмосковье в тот вечер, когда к нам явился ваш человек. Правда, не все программы я могу использовать. Профессор запаролил их новыми способами запуска, чтобы ими не пользовался кто попало». Он разрешил использовать только две из них, ночное зрение и ускоренный метаболизм. Продемонстрируй последнее. Мужчина не поверил Генри. Активация молнии теперь давалась ему с той же легкостью, что и вдох или моргание, почти на подсознании. Мир замедлился, звуки потянулись. Генри встал со стула, подошел к мужчине и снял с его руки часы. Затем сел на место и отключил умение. Тот дернул рукой, и уставился на кисть без часов. «Надо же! Я был уверен, что это на самом деле не происходит так быстро», произнес он впечатленной демонстрацией умения. Генри вернул ему часы. «А что с тем программатором?» «Уничтожили», — ответила Полина. Таков был наш уговор с Блохиным. «Ох уж этот старый перп... гений! Почему он выбрал не ту сторону?» Мужчина развел руками. «Потому что мы оставили бы все как есть» а он считал, что мир загнивает», — пояснила Полина. «Любые кардинальные перемены лучше всего удаются активным идиотам». «Тут ты права. Скажи идиоту, что он богоизбранный, и тот перевернет землю. Не знаете, где можно найти вашего Блохина?» — спросил мужчина. «Нет», — ответила Полина. «Он слишком осторожный». «Это точно». Мужчина поднялся из-за стола. «Ладно, больше вопросов у нас к вам нет». «Пока нет. Алекса проводит вас в казарму. Отдохнете, помоетесь, переоденетесь. Меня зовут Сергей Леонидович. Я начальник здешнего отдела контрразведки. Ваши чипы являются пропуском только в разрешенные зоны. Казарма, столовая, этот ангар и все». «Если у нас снова возникнут вопросы, просьба явиться по первому требованию в течение четверти часа, даже если вы спите. Кстати...» казарма общая спать придется по отдельности можно вопрос произнесла полина что еще с нами доставили тело нашего друга его маме должны были изменить параметры чтобы она выехала в алматы куда мы и направлялись нам хочется узнать о ее судьбе полина разволновалась озвучивая просьбу хорошо я обязательно узнаю и передам а если она в городе там есть кому ее встретить пообещал сергей леонидович «Идемте, ребята, я покажу вам казарму», — Алекса указала на дверь. «А там есть во что переодеться», — поинтересовался Генри. «Конечно, тут все автоматизировано, сейчас увидите». Казарма тоже представляла из себя полукруглый белый ангар с большим логотипом космического агентства. «Ты тоже здесь живешь?» — спросил Генри. «Нет, в другом месте, в общежитии космонавтов». Эти ангары появились тут меньше месяца назад. Мы даже сами не знали, что тут началось активное строительство. А мы ехали домой, чтобы передать тебе квантовый ключ», — напомнил Генри. «Судьбе все равно пришлось свести нас вместе. Значит, это правильный союз», — решила Морец. Вход в общежитие тоже осуществлялся по пропускам. К счастью, это не было похоже на военную казарму, где все спали в одном общем помещении, разделенном на две части проходом. Тут не поленились нагородить клетушек по четыре человека в каждой. В одной комнате стояло две двухъярусных кровати и две тумбочки между ними. «Это ваше. Пока здесь никого, кроме вас, не будет», — пообещала Алекса. «Ты, Полин, располагайся, а я покажу Генри, как тут получить одежду». Полина сразу же упала на кровать и вытянула ноги. «Если я буду спать, когда ты вернешься, не вздумай меня будить», пригрозила она мужу в шутку. «А если ты проснешься и увидишь, что я тоже сплю, не вздумай меня будить», парировал Генри. В казарме имелся хозяйственный отдел, в котором хранился инструмент типа роботополомойки, ведер и различных препаратов для наведения чистоты и местной дезинфекции. Напротив дверей отдела находилась кабинка, напоминающая душевую. «Заходи в нее, раздевайся, нажимай «Сканировать» и жди, когда параметры снимут. Ожидание одежды твоего размера составляет от получаса до часа. Тебе придет уведомление. Я подожду, когда ее доставят, а потом помоюсь, чтобы не бегать голышом по казарме». Алекса рассмеялась. «Хорошая идея. Я, наверное, пойду, Генри. У меня тут есть кое-какая работа». «Скажи, у вас же есть связь с городом в горе?» «Да, но она специальная. Чтобы ею пользоваться, нужен допуск, запросы, все такое. Я понимаю, что ты хочешь пообщаться с родственниками, но придется немного подождать». Ее роль тут не была важной. Алексе было неудобно признаваться в этом Генри. «Просто сообщи им и родителям Полины, что мы здесь, в полной безопасности». «Конечно, обязательно. Сделала бы и без твоей просьбы». Она протянула руку. «Пойду, Генри. Очень рада, что вы с Полиной вернулись живыми и почти здоровыми. Взаимно. Очень рад тебя видеть. В большом мире немного осталось людей, с которыми можно поболтать о том, что думаешь». Морец ушла. Генри зашел в кабинку. Снял с себя одежду, с которой до сих пор осыпалась засохшая грязь. И, следуя инструкциям, встал в светящийся круг. Развел руки в стороны и выпрямился. Его дважды облизали светом, а потом женский голос попросил одеться. «Ваш комплект белья готовится», — сообщила она. «Примерное время ожидания — 30 минут». На изучение казармы Генри потратил минут 10, а потом он вышел наружу, чтобы осмотреться. Суетая не думала прекращаться, он застал момент взлета сокола, рев его двигателей заглушил на время остальной шум, Аппарат быстро перешел из пологой траектории взлета в вертикальную, оставляя за собой тонкий инверсионный след. «Генри!» — услышал он сквозь шум свое имя. Это был Степан Новиков. Через плечо у него висел автомат, а правая рука была зафиксирована скрепляющим прибором. «Степан!» — Генри очень обрадовался, увидев старого знакомого. «Ты тут с Алексой? И да, и нет!» — ответил он. «Меня подранили, прострелили руку, задели кость. Отправили сюда помочь с организацией. Олекса тут как связующее звено между службой и нашим городом. А я не пришей кобыли хвост. Хожу, распоряжаюсь». «Оружие для чего?» — спросил Генри. «Так время военное. Могут диверсанты проникнуть или собственные дураки кукухой тронуться. Это мы в своей организации по убеждению собрались. А тут брали всех подряд». Кто работал в космическом агентстве, тех и переманили. Они все понимают, что происходит. Я тут как раз по специальности. Допросы, опросы, работа с населением. Были случаи? Слава богу, нет. Задержал одного полуумка. Хотел какую-то деталь вывести. Перекрыли канал связи, а его в каталажку посадили. Степан рассмотрел грязную одежду Генри. А я края муха слышал, что вы попали в переделку. Переделку и не в одну. Но последняя была самой дикой. Друга вез сюда. Хорошего парня не довез. Генри помрачнел. «Бывает, у нас там тоже. Деймона, помнишь?» «Конечно». Проморгал Мину. Собрали, что осталось, и похоронили. «Жалко, парня. Как там мой отец?» «Отец молодец. Прикурить врагам дает. Он и Евдоким. У нас самая результативная снайперская пара. Два друга, хомут до да подпруга». «Мастера сооружать такие лешки, что враги ходят по ним и не видят». Генри не очень обрадовался, что отец его так рискует. «Вокруг горы вообще перемещаться можно?» — спросил он. «Да, тайных троп полно. Эти военные, они же не лагерем стоят у подножия. Патрулируют то здесь, то там. Один патруль вынесем, потом два дня никого не видно. Так долго продолжаться не сможет. Они что-нибудь придумают. Войска нагонят или технику». Генри испытал беспокойство за судьбу родных после слов Степана. «Раз место выявлено, надо начинать эвакуацию оттуда или же нанести врагам урон, чтобы они сами убрались. Не мы одни с тобой такие умные. Что-то готовится, только нас в это пока не посвящают. Видишь же, какой тут муравейник». «Вижу, выглядит как торопливое бегство», — признался Генри. «И думать забудь о таком. Ты тут недавно и потому еще не понял ситуацию». Эти люди не хотят отдавать Филиппусу землю, они будут биться за нее, и мы с ними». На терминал пришло сообщение о доставленном комплекте одежды. Пошел я переоденусь, наконец», — произнес Генри, «а то меня принимают за человека, попавшего сюда по ошибке». «Ладно, давай, Полине привет. Вечером, если будете свободны, приходите в здешний клуб, пообщаемся». «Не уверен пока, что хочется в клуб, но если что, придем. Из вежливости пообещал Генри. Он с превеликим удовольствием принял душ, смывая с себя присохшую грязь и воспоминания, связанные с ней. Оделся в чистую форму, в которой здесь ходили все, кто не работал в ведомстве, брызнулся из общественного дезодоранта и отправился в выделенную комнату. Полина действительно спала. Генри забрался на второй ярус, вытянулся во всю длину и закрыл глаза. Хотел ли он покинуть землю? Не особо. Ему казалось, что здесь он нужнее. Ему бы еще активировать пару умений, таких как улучшенная работа вестибулярного аппарата, позволяющая в купе с ускоренным метаболизмом совершать идеальные броски или стрельбу, и аналитическая программа, чтобы она сопоставляла факты и выдавала результаты, которые были ему неочевидны. Идея сидеть на далекой базе в условиях низкой гравитации без всякой пользы, постепенно теряя мышечную массу, его совсем не вдохновляла. Одно дело — экскурсия с познавательной целью, другое — унылая действительность в ограниченном пространстве, растянувшаяся на долгие годы. Он не заметил, как задремал. Проснулся от возни внизу и вздохов жены. Перегнулся через край кровати. Полина исследовала собственную рану. «Болит?» — спросил Генри. это, Кажется, обезболивающие перестали действовать. Я-то думала, что больше болеть не будет, наивная. Пойду поинтересуюсь, где тут у них медслужба». Генри свесил ноги и спрыгнул. Присел возле кровати и положил ладонь на рану. «У кошки заболи, у собачки заболи, у Полиночки заживи», произнес он с серьезным видом. «Почти помогло». Полина благодарно улыбнулась. «Этому тебя у военных научили?» «Слышал от твоего отца». «Он сказал, что в детстве этот заговор всегда тебе помогал». Генри взял руку жены в свою. «Но ты уже не ребенок, поэтому эффект не тот. Пойду и вернусь с лекарством или врачом». «Хорошо, буду ждать». Генри поинтересовался у обитателей соседних комнат насчет врачебной помощи. «Если ранение, то это надо в госпиталь. Там стационары в медблоках». «В тяжелых случаях в бульоне держат в состоянии искусственной комы», объяснил самый осведомленный. «А таблетки обезболивающего препарата где можно взять?» «На входе стоит шкаф первой помощи, открывается чипом», пояснил тот же парень. «Спасибо». Генри вернулся с бутылкой воды и таблеткой в оранжевой оболочке. Полина лежала на спине и водила глазами, как будто лазила по сети. «Возвращайся в реальный мир». Генри поставил на тумбочку бутылку и положил рядом таблетку. Полина закрыла глаза, открыла и села, морщась от боли. «За последние десять часов плотность стартов суборбитальных кораблей увеличилась вдвое», — поделилась она информацией. «Что бы нам ни говорили, но люди торопятся». «Я и сам вижу. Встретил пару часов назад Степана Новикова. Он из-за ранения оказался здесь и занимается выявлением диверсантов». Убедил меня, что все нормально. Вечером звал в клуб. «Понятно. Панику разводить запрещено». Полина запила таблетку. «Ты как относишься к тому, чтобы отправиться в космос?» Генри взял паузу, чем сразу выдал свои сомнения. «Я понимаю, ты — артефакт, ценность которого нельзя оспаривать. А от меня больше пользы было бы здесь. Тут наши родители, брат, сестры. Мне будет спокойнее, если я буду с ними рядом». «Ты же в безопасности, а они нет». «А если тебя не станет?» «У нас не родятся дети. То, о чем мечтали, не случится». Глаза Полины наполнились слезами. «Полин, со мной ничего не случится. Я знаю это. Мы не можем поставить на одну чашу весов себя и всех остальных. Можем. Я уже поставила и приняла этот факт». Не могу представить, что мы с тобой лежим на койках в каком-нибудь лунном подземелье, а наши родные гибнут. Это же трусость и предательство. Зачем лежать? Мы будем бороться там, использовать сеть, нарушать работу вражеских спутников, искать предателей и диверсантов. Генри, я скажу вещь, которая может показаться тебе высокомерной, но мне кажется, я права. Полина взяла мужа за руку. Мы с тобой заслуживаем немного большего, чем остальные. Мне всегда казалось, что я не с этой планеты, а теперь понимаю, в чем дело. Мы не из этого времени. Когда противостояние закончится, наступит наша эпоха, в которой мы будем чувствовать себя гармоничнее, чем сейчас. Ты веришь в женскую интуицию? Я не знаю, что это такое. Генри пожал плечами. Женщины умеют думать нелогически. Это я заметил. Перестань. Интуиция никогда не ошибается. Она настойчиво требует, чтобы я не отпускала тебя. Ты не трус, я уже сто раз в этом убедилась. Но твое место не здесь. Не надо хоронить родных раньше времени. Мы сможем помогать им откуда угодно, даже лучше, чем отсюда. Мы с тобой уникальные инструменты, хирургические, а на земле сойдутся массы, безликие, однородные. Мы хороши на своем уровне, а они на своем. А кроме того... Я уверена, что Оливера и сестер тоже заберут в космос. Почему ты уверена в этом? Луна и Марс станут инкубаторами для людей нового мира, а их можно вырастить только из молодежи. Не знаю, Полин. У нас с тобой разный уровень взгляда на проблему. Я мыслю, приземленнее, а ты глобально. А вдруг я как раз один из тех, кто безлик? Не надо себя недооценивать, Генри. Что гордыня, что самоуничижение, грех... «Судьба нас свела вместе, а значит, и держаться надо вместе. Немногое в жизни удается контролировать, но это же мы можем». Полина поцеловала мужа и прижалась к его груди. «Я поняла, у меня не рана болит, а душа». «Тебе что, Блохин установил программу красноречия «Цицерон-2.0?» — пошутил Генри. «Не знаю, может быть». Из коридора донесся шум и топот ног. Семенов Максим, на посадку. Санарбаева Алия, на посадку. Ли Кван Джин, на посадку. Ричардс Дори, на посадку. Женский голос раздавал сухие команды. Они улетают, предположила Полина. Как-то тревожно. В дверь постучали. Открыто, произнес Генри, но открыл дверь сам. Там стояла морец. Собирайтесь, ребята. Мы тоже, удивился Генри. Да, планы меняются каждый час. Лицо Морец выражало напряжение и усталость. «Решено отправить вас на Титан, а с него — на Марс». «Куда?» — глаза Генри округлились. Сама в шоке. Морец виновато посмотрела на ребят. «Там гравитация выше и условия получше, чем на Луне». «Мы сможем держать связь?» — спросил Генри. «Конечно. И в процессе полета, и уже на месте. Обещай заботиться о моих родных и родителях Полины». Генри умоляюще посмотрел на морец. «За отца ничего обещать не буду. Женщин с берегу», — честно ответила она. «Вы не переживайте больше положенного. К нам движется поддержка. Скоро мы расширим свободную зону вокруг космодрома. В планах тысяча километров в диаметре. Нам бы только сейчас отбиться». «Громова Полина на посадку! Макдауэлл Генри на посадку!» — зачитала список суровая женщина в форме. «Марс, надо же!» — ухмыльнулся Генри. «У меня в детстве висела карта обоих полушарий Красной планеты. Я знал все географические топонимы и названия баз. Очень рада, что поучаствовала в реализации детской мечты». Морец улыбнулась. «Счастливого полета!» Через двадцать минут Полина и Генри сидели в креслах сокола. Их захлестывали противоречивые чувства — Сердца тревожно бились в ожидании неизвестности. Корпус корабля завибрировал, наполнился гулом мощных реактивных двигателей, кресла приняли форму для разгона, короткий разбег по катапульте, в процессе которого казалось, что тело сливается с корпусом корабля, отрыв и плавное ускорение. Земля в иллюминаторе за несколько секунд приобрела изогнутый вид. А спустя минуту, Голубая атмосфера сменилась чернотой космоса, тихой, безмятежной. Суетливая, беспокойная планета осталась далеко внизу. Генри взял Полину за руку, закрыл глаза и откинулся на спинку кресла. Конец книги. Читала Нелли Новикова.